Глава 12. Поразительно, как быстро можно создать комфортные условия для жизни в любой дыре при наличии неограниченных финансов. Несколько жилых модулей и контейнеров перебросили вертолётами. Чуть позже грузовики подвезли необходимые ресурсы: горючее, воду, провизию, генераторы, а также вооружение для охраны и ваонизированные транспортные средства. Мы удостоились личного разговора по защищённой видеосвязи с Эльвирой собственной персоной. Но хоть соединение и было формально безопасным, лидер нашего клана была бы не собой, если бы сказала что-то действительно важное. Она говорила полунамёками и отсылками, но самое главное мы усвоили: баланс сил складывается таким образом, что нам выгоден альянс с ночным кланом. Она просила сделать всё возможное, чтобы им помочь. А вот что именно им нужно, мы должны были узнать на сегодняшней встрече с одним из лидеров европейской ветви. Это он тогда вышел вперёд с оранжевым маяком, в ту ночь, когда мы встретили хозяина. Впрочем, нам уже объяснили, что так называть его неправильно. Великий предок более корректный термин. Что ж, пусть будет так. Главное, что теперь он находится достаточно далеко в специально оборудованном убежище. Меня это вполне устраивало. Мы недавно пообедали и теперь гуляли по лагерю, наблюдая за непонятной суетой. Кто-то ставил новые контейнеры, кто-то развёртывал какие-то приборы, похожие на антенны. В передвижениях нас, разумеется, никто не ограничивал. Скажи, ты ведь что-то почувствовал, да? Что надо сделать именно так? спросила Соня. Ты о чём? Об Адриане, конечно, ответила она. Ты сам-то понял, что сделал? Не знаю, ответил я. В тот момент это просто показалось правильным. То, что случилось с ним, могло ведь произойти с каждым. И что бы чувствовал любой человек на его месте? Каково это оказаться заживо в аду, и из-за него погибло множество людей? Заметила Соня. Он этого не хотел и не планировал, это стечение обстоятельств. Великий предок не начал бы убивать, если бы его не атаковали боевики, которые сами планировали убить охрану рудника. Пожалуй, согласилась Соня. Но всё равно пожалеть чудовище это сильно. Я не нашёлся, что на это ответить, только пожал плечами. Ты спас нас всех, продолжала Соня. Это ещё не ясно, попытался возразить я. Это совершенно точно ясно, продолжала Соня. Я общалась с Патриком. Он дал полный расклад по времени. Если бы они замешкались хоть на минуту, великий предок растерзал бы нас. Адриану стоило всего лишь промолчать, но вместо этого он, наоборот, торопил их. Пожалуй, согласился я. В изолированный контейнер, максимально защищённый как охранниками, так и электронными средствами, мы зашли в оговоренное время 4 часа дня. Патрик уже ждал нас. Этот молодой на вид, сухощавый и черноволосый парень был крупной шишкой в ночном клане. Насколько я понял его самого, он был чем-то вроде заместителя по особым поручениям магистра европейской ветви. с правом самостоятельных решений по самым чувствительным вопросам. Когда мы вчера беседовали в непринуждённой обстановке в контейнере, где был оборудован салон отдыха, он немного рассказал о себе. Его далёкие человеческие предки были из Ирландии, но при этом он прекрасно владел русским и говорил на нём без акцента. По его словам, он прожил в нашей стране с перерывами в общей сложности около века. Ему самому было, как он выразился, хорошенько за полтысячи лет. Имея неограниченный резерв времени, опять же, по его словам, выучить любой язык и научиться на нем думать – не проблема. Говорят, после войн и разборок Средневековья и Инквизиции в ночном клане осталось совсем немного адептов, которые могли бы похвастаться таким серьезным возрастом. «Здравствуйте!» – Соня поздоровалась первой. Патрик стоял у окна и любовался клонящимся к закату солнцем. "Приветствую", кивнул он и закрыл плотные металлические жалюзи. Внутри тут же зажёгся мягкий искусственный свет. "Располагайтесь. Мы заняли мягкие кресла, расположенные у длинного и узкого стола, сделанного из какого-то тёмного дерева. На столе лежало несколько включённых планшетов. Распечатки и выполненные от руки схемы. Создавалось впечатление, что комнату не убрали после предыдущего совещания. Но скорее всего, такой антураж был продуманным, чтобы создать у нас рабочее настроение. "Ночной клан, тонкие психологи. Благодарю", кивнул я. "Я думала, вы не любите солнце", заявила Соня раньше, чем я успел её остановить. Однако Патрик С лёгкой улыбкой спокойно принял эту бестактность. "Ну да", сказал он. "А в России по улицам ходят люди в компании медведей с балалайками и пьют водку. Стереотипы сильная вещь". "Великий предок Деня определённо не любил", заметил я. "Это потому, что у него не было доступных средств защиты", ответил Патрик. "И опыта жизни в этом мире" Ребят, мы в 21 веке живём. Неужели вы думаете, что создать защиту от избыточного ультрафиолета проблема? Мы, пожалуй, начали не с того, примирительно сказал я. Готов признать, что мы слишком мало знаем и понимаем для того, чтобы выносить суждения. Патрик неожиданно хихикнул. Но тут же осякся и сказал: "Извините, правда, почему-то люди, даже лучшие из вас, Когда общаются с нами, переходят на высокий штиль и стараются не говорить, а декламировать. Да забей на это. Мы тоже люди. Да, живём очень долго, да, питаемся кровью, но во остальном мы такие же. Психология почти не меняется после обращения. Иначе в нём не было бы никакого смысла. Вчера вы как-то более свободно общались. Может, попросить пиво принести? Снова, он подмигнул. Вы тоже, извините, вздохнул ответил я. Сложно чувствовать себя нормально в вашем присутствии, даже нам. А вчера мы ещё на стрессе были. Такой драйв и кураж, когда чувствуешь себя живым. Присоединяюсь к извинениям. Соня подняла руку. Ну вот, разобрались. Патрик улыбнулся, продемонстрировав идеально ровные белые зубы. Давайте перейдём к серьёзным вещам. Але ступень предупреждена, но на всякий случай повторяю. Эти вещи имеют для нас очень большое значение. Мы добровольно раскрываем карты, рассчитывая на вашу помощь. Но помните, чего это нам всем может стоить. Мы понимаем, кивнул я и подтверждаем готовность. Я осёкся. Тфу, ну невозможно избавиться, Патрик улыбнулся. Короче, мы готовы. Мы, ночные люди, существуем столько, сколько существует человечество, начал он. Как и любые закрытые сообщества, нас всегда волновал вопрос нашего происхождения. Были разные гипотезы и даже религиозные движения, которые давали толкование этому вопросу. Какие-то общины считали нас благословением, санитарами человечества, какие-то проклятием. Вторые, понятное дело, долго существовать не могли. Так что первые доминировали к моменту, когда меня обратили. Меня, как ученого, тоже всегда занимал этот вопрос. Кто мы? Зачем мы? В чем наша цель? И вот, с развитием научного подхода, у нас появились первые реальные наметки в решении этого вопроса. Мы обнаружили, что наша цель, Особенность связана с одним фактором, который возвысил человека над животными. Он сделал паузу и посмотрел на нас по очереди, заглядывая в глаза. Вы говорите о разуме? спросила Соня. Этот ответ был бы верным ещё лет 50 назад, улыбнулся Патрик. Но сейчас есть более точное определение. Дело в том, что человечество не единственный разумный вид на Земле. Наша особенность в том, что мы можем в своём воображении конструировать то, чего нет в объективной реальности: государственные границы, валюта, другие вещи, которые кажутся нам безусловно существующими, но которым нет места за пределами нашего воображения. Мы с Соней переглянулись. Да ладно, это не для кого ни секрет. Почитайте современных социологов и антропологов, продолжал Патрик. В общем, такое дело. Мы действительно оказались чем-то вроде санитаров, только не в примитивном смысле этого слова. Чтобы вы знали, кровь это не только железо с эритроцитами. Это ещё и некоторые вещи, которые формируют нематериальную информационную основу жизни. Утилизируя избыток созидания, мы охраняем саму реальность нашего мира. Он сделал паузу, взял со стола бутылку с минералкой и сделал глоток. Для этого приходилось убивать, снова не удержалась Соня. Приходилось, кивнул он. Но знаете, какая часть насильственных смертей приходилась на нас? Догадайтесь. Мы промолчали. Люди убивают людей. Увы, Это в человеческой природе. Как получилось, что для возвышения был избран самый кровожадный из всех хищников, но и самый перспективный с точки зрения воздействия на реальность. До меня несколько секунд доходил смысл сказанной фразы. Избран? переспросил я. Наши самые древние легенды, даже сказки, говорят о великом предке, который в незапамятные времена возвысил нас, заповедав усложнять этот мир. Как и многие обычные народы на земле, мы долго считали это эпосом, не имеющим под собой никаких реальных оснований. До тех пор, пока наши учёные не нашли теоретическую базу и не оценили вероятность реального существования этого великого предка. С тех пор мы были заняты поисками. Как вы понимаете, так получилось что Алая ступень нашла его раньше. Что он такое? спросила Соня. Откуда он взялся? Как вы понимаете, миры, где существует развитая биосфера, потенциально готовая к поддержанию разумного вида, способного конструировать новые смыслы, очень ценны в космических масштабах. Понимаете? Он пришелец? спросила Соня. Был когда-то Ответил Патрик. Перед тем как погрузиться в стазис, он трансформировал себя под нашу биосферу, с учётом особенностей такого побочного явления разума, как мы. Он в некотором роде суперконтролёр. Он должен был пробудиться и контролировать процесс нашего перехода на следующий уровень осознанности, чтобы мы не уничтожили себя сами. Другое дело, что у него было очень мало ресурсов, чтобы сделать всё как положено. Он творил, как говорится, на коленке, от безысходности. Он снова прервался и выпил минералку. Но почему, спросил я, почему ему не хватало ресурсов, если он представитель некой могучей цивилизации, способной на межзвёздный перелёт, так Как у него может быть мало ресурсов? А вот это совсем новая информация, сказал Патрик. Мы это поняли совсем недавно. Я уже говорил, что миры с готовой биосферой это ценность. Так вот, за эту ценность иногда случаются битвы. Соня потёрла указательным пальцем переносицу. Кажется, у меня голова кружится, сказала она. Может, сделать по холоднее? спросил Патрик. Я специально чуть уменьшил холод, не хочу, чтобы вы простудились. Спасибо, не поможет. Великий предок победил в той битве. Те, кто пытался с ним конкурировать, были повержены. Однако после падения его корабля ресурсов едва хватило для начала трансформации. Он выбрал небольшое племя приматов. Они жили в зарослях на берегу полноводной реки, которая протекала в этих местах около 3 миллионов лет назад это были полуводные создания, которые питались моллюсками, фруктами и птичьими яйцами. Так получилось, что трансформация прошла успешно. Люди научились мечтать и порождать нас, чтобы их мечты не сгубили нашу реальность до того, как придёт время трансформации. Значит, это заброшка, начал я, но Патрик меня перебил. часть корабля, сказал он, который аварийно приземлился в этих местах около 3 миллионов лет назад. Где он сейчас, спросил я. Великий предок. И что это была за штуковина светящаяся? А это, улыбнулся Патрик, древний артефакт, символ власти ветви. Считалось, что с его помощью можно взывать к духу великого предка. Я решил захватить его с собой, когда вылетал сюда. Как видите, моя интуиция меня не подвела. Мы перенесли его в убежище нашей ветви, где создадим условия для последующего возврата в стазис. Как вы понимаете, сейчас не время до его подлинного пришествия. И мы, конечно, заберём его хранилище информации. Оно понадобится в далёком будущем. Эти золотые пластины, догадался я. Верно, кивнул Патрик. Это крайне критически важная вещь. Мы не можем оставлять её в объекте, который по законам этого мира превратился в обандон. Что ж, заброшки нередко, Соня запнулась, подбирая слово. Чистят. От этого они не перестают существовать. Верно, повторил Патрик. И это на самом деле большая проблема. в решении которой мы хотим попросить вашей помощи. Слушаем внимательно, сказал я. Иногда некоторые из наших становятся чипенцами, сказал Патрик. В таких случаях они выбирают места подальше от людей и ложатся спать в ожидании прихода великого предка. Да, такие люди обычно религиозны. Так вот, в тот момент, когда место их упокоения превращается в обандон, там формируется сердце, которое, как правило, представляет собой опасное оружие против нашего народа. Похоже, Антуан не соврал, подумал я. Упокой, Господи, его душу. Какое сердце могло сформироваться на этой заброшке? Мне даже представить страшно, продолжал Патрик. Мы не можем допустить, чтобы оно было теоретически доступно. Понимаете? Вы хотите, чтобы мы достали его, ответила Соня, и передали вам. Так, верно, кивнул Патрик и улыбнулся. На одни только замеры ушло 2 дня, целых 2 дня. Такого ещё не было в моей хаंटरской практике. Да, честно говоря, сомневаюсь, что подобное было у кого-то ещё. Пространственная конфигурация уцелевшего отсека звездолёта была кошмарной. Иногда мне казалось, что она сделана такой намеренно. Впрочем, что мы знаем о цивилизации, которая породила великого предка, крайне мало, а ночной народ не спешит делиться своими тайнами. Может, они действительно намеренно делали так, чтобы их заброшки было очень тяжело брать. Хорошо хоть планшет дали топовый. И оплатили официальные лицензии на все математические программы. которые мне были нужны. У нас был и свой софт, но понятное дело, на левый планшет без тщательной проверки его не поставишь. Ну и без него набор был достаточно хороший. И всё-таки я провозился ещё 2 дня в вычислениях. Пару раз ошибался, но вовремя находил ошибку до того, как потащить на место Sony. Когда всё было готово, я взял 12 часов отдыха. Продрых целый день, наслаждаясь мягкой постелью и очищенным кондиционированным воздухом. Был в этом какой-то особый шик дышать свежестью под тёплым одеялом, когда знаешь, что снаружи нереальная жара и духота. На место мы вышли под вечер пятого дня. До границы временного лагеря нас проводил Патрик. Дальше никого видно не было. Хотя я знал, что окрестности круглосуточно охраняются профессионалами, главное, что нам не мешали. Для удобства нас снабдили верёвкой с мощной аккумуляторной электролебёдкой. С таким оборудованием спуск занял меньше минуты, почти как на лифте. Сверяясь с записями в планшете и используя лазерный измеритель, я добрался до одного из сегментов купола. Здесь Я указал на точку в воздухе, примерно на уровне моей груди. Чувствуешь? Соня нахмурилась, протянула вперёд руку. Да, она улыбнулась. Да, Арти, я чувствую. Это линия. Но одно дело обнаружить линию и совсем другое дойти вместе с ней до точки разрыва. Мы три раза её теряли по дороге. Каждый раз приходилось возвращаться в начало и начинать заново. И вот на третий раз мы остановились точно над ямой, в которой сидел Адриан. Там всё так же лежал кусок цепи, закреплённый на торчащем из стены кольце. "Это здесь", уверенно сказала Соня. "Уверена?" переспросил я. "Да, совершенно уверена", ответила напарница. "Надо спуститься". Я оценил высоту. "Сейчас", сказал я. "Надо закрепить лебёдку". Мы не знали, из какого полимера сделаны стены, поэтому у нас набдили сразу несколькими возможными креплениями: от пневматических костылей до клея и присосок. Потрогав материал на стене ямы на другой стороне, я решил попробовать присоску и не прогадал. Якорь держал отлично. На всякий случай я сделал альтернативный спуск с ещё одной лебёдкой. После этого мы пошли вниз. Чтобы достать до нужной точки, Соне пришлось забраться мне на плечи. Сам процесс был необычно долгим. Напарница сопела, вертелась, ругалась в полголоса. «Тяжелое? Твою ж!» — наконец воскликнула она. Дальше последовал такой акробатический этюд, который я бы не смог повторить даже за большие деньги. Мне пришлось одновременно ловить Соню и продолговатую тяжеленную, к тому же скользкую штуковину, которая вдобавок переливалась всеми цветами радуги. Но я справился, выпрямился, перевел дух, разглядывая сердце. Оно походило на обтекаемую торпеду без двигателя и оперения. Его цветные переливы были довольно красивы. «Вот так штуковина», — выдохнула Соня. «Ага», — согласился я, — и мы направились к выходу. По дороге мне пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух. Наверху нас уже ждали, и я был этому рад тоже, впервые в жизни. Странно, сердце нам пришлось отдать, даже не изучив его свойства. Но почему-то я был очень удовлетворен работой. После того, как мы вернулись в лагерь, нас связали по видео с Эльвирой. Она опять говорила иносказательно и максимально непонятно даже для нас. Но по её настрою я понял, что мы всё сделали правильно. Она дала нам время до утра обдумать, чего мы хотим больше: пару недель на одном из тропических курортов на наш выбор или же следующее задание. Глядя на Соню и её выражение лица, я почти не сомневался, каким будет наш ответ. Но время на размышления Это в любом случае хорошо, даже отлично. Лагерь оставался на месте только для того, чтобы мы определились с тем, куда дальше ехать. И я, конечно, был за это благодарен. Нам действительно был очень нужен отдых. Патрик зашёл к нам попрощаться. Он вылетал вместе с сердцем, куда мы даже не стали спрашивать. Пускай сами разбираются со своими секретами. «Нам и без того хватает смертельно опасных штуковин в наших хранилищах». «Вечером мы сидели на небольшой веранде с навесом, оборудованной у жилого контейнера, и пили прохладный чай. А в Москве начало ноября, — сказала Соня, — первые заморозки. «Откуда знаешь? — спросил я. — Видела у тебя на планшете прогноз. Там почему-то московская погода выводится». Наверное, потому что при активации я выбрал Россию и не включил позиционирование. Помнишь, как мы мечтали об этом? спросила напарница. Зимой, когда делать было нечего. Ты зависал в своих играх, я? А, ладно. Мне было интересно, что она хотела сказать про себя, но переспрашивать я не стал. Не жалеешь? спросил я вместо этого. Жалеть? Соня посмотрела на меня с удивлением. С ума сошёл, что ли? Мы реально рисковали жизнью. Ну, слушай, она сделала глоток чая и пожала плечами. Разве жизнь того не стоит? Мы молча сидели, пока над лесом не взошла луна, а потом вместе пошли спать. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Какого фига, возмущалась Соня, накидывая халатик, любезно предоставленный хозяевами контейнера. Сказали же, что дадут выспаться. Не нравится мне это, сказал я. На пороге стоял Патрик. Вид у него был очень взволнованный. Сам по себе этот факт серьёзный повод нервничать. Что могло заставить переживать бессмертное создание, обладающее многовековым опытом разрешения различных кризисов? "Ребята, сказал он, у нас очень серьёзная проблема." Это мы уже поняли, кивнула Соня. Что случилось? Сердце, которое вы достали, продолжал Патрик. Вовсе не оружие против моего народа. Это оружие против всего того, чего не существует в реальном мире. Понимаете? Честно, не очень. Соня с сомнением покачала головой. А я вспомнил наш предыдущий разговор. Чего нет в реале? Государственных границ наций, валюты, меня прошиб холодный пот. Оно вернёт нас к животному состоянию, выдохнул я. Оно взведено и должно сработать не позже, чем через 15 дней, начиная с этого момента, продолжал Патрик. Так сказал великий предок. Уничтожить, предположил я. Запустить в космос, на солнце. До солнца оно долететь не успеет, ответил Патрик. У нас нет настолько скоростных космических аппаратов. Другими средствами обнулитель уничтожить невозможно. Но чем мы там можем помочь? Я всплеснул руками. Можете, кивнул Патрик. Даже очень. Нам нужно найти командный модуль корабля великого предка. Он отделился, когда корабль падал. Оборудование, которое там, вероятно, сохранилось, позволит остановить обнулитель. Ваша помощь в расчётах и поисках этой заброшки может быть неоценима. Мы с Соней переглянулись. Тропический пляж и тёплое море уплывало куда-то за далёкий горизонт, но отказаться понятное дело. Мы не могли